Глава четвертая Тревога, охватившая Георгия, в Москве не прошла, а только усилилась, когда он вошел в квартиру и понял, что Полины здесь нет. Он сразу это понял, как только открыл дверь. И капустные цветы, увядшие в синей вазе, как будто вслух ему это подтвердили. Он узнал у консьержки в какой квартире живут Гринёвы долго, — звонил в их дверь, но никого не было и там. И окна вечером не светились. Он специально ходил смотреть. — Может, она на этюды уехала? — думал он, лежа ночью без сна и прикуривая одну сигарету за другой. — Да вряд ли! Какие зимой этюды! Или с родителями куда-нибудь? Он измучился за эту ночь больше, чем за все бессонные ночи, которые провел на этой кровати, когда не чувствовал своего тела или чувствовал в нем только тупую боль. Теперь он наоборот чувствовал всего себя. Так остро, так резко, что не мог ни лежать, ни сидеть, и то и дело вставал, мерил шагами комнату, вернее, на себя-то ему было наплевать, но вот Полинина отсутствие не давало ему покоя, мучило до стона. И он вспоминал ее всю. Вспоминал, как она лежала рядом с ним, уткнувшись макушкой ему под руку, а он не мог даже пошевелиться, ему было стыдно, что он лежит рядом с нею, как бревно, хотя все должно быть совсем иначе, и все было бы иначе, если бы не дурацкое, а не менее вперемешку с болью, которой было тогда охвачено все его тело. Он и в комарге вспоминал ее все время но там все-таки не так мучительно, потому что там он чувствовал ее как-то впереди и с собой, а здесь ее просто не было, и он растерялся. Там он пил с Элен абрикосовую водку и вспоминал, как встречал с Полиной Новый год, и пил такую же абрикосовку. Он только в комарге и вспомнил это по-настоящему, потому что в ту московскую ночь был совсем не живой. Не человек, а какой-то сплошной мрак. И когда однажды, вернувшись из Авиньона, долго искал ключи, забыв, что оставил их в щели под ставнями, то сразу вспомнил, как Полина стояла посреди комнаты, взъерошены, волосы, как. Золотая елочная канитель сжимала кулак и сердито просила «Черт, черт, поиграй и отдай!» А ключи все не находились, и это тоже всплыло в памяти только в комарге, как светлое пятно из мрака той новогодней ночи. Все это... Можно было вспоминать бесконечно, но тревога не давала Георгию полностью отдаться воспоминаниям. Надо было понять, куда Полина пропала, а для этого надо было сосредоточиться. Она говорила, сестра у нее в больнице. Вдруг вспомнил он, ну точно, у Покровских ворот, на Моросейке. Простая логика подсказывала, что если женщину положили в больницу, потому что она вскоре должна родить, то вряд ли эта женщина ни с того ни с сего куда-нибудь уедет. Эта мысль перешла Георгию в голову на рассвете. Все-таки правда, что утро вечера мудренее даже после бессонной ночи, и он еле дождался восьми часов предполагая, что примерно в такое время начинаются в больницах какие-нибудь часы для посещения или что-то вроде этого. Правда, он не знал адреса больницы и не знал даже фамилию Полининой сестры, но это, конечно, не могло его остановить. Вряд ли на Моросейке окажется несколько таких больниц, а фамилия... Георгий вспомнил, как Полина рассказывала, что ее сестру называют в школе, капитанской дочкой, и догадался, что фамилию та, значит, в замужестве не поменяла. Да и имя у нее было редкое. В общем, все это были не те обстоятельства, которые могли бы его остановить или хотя бы задержать. Да и никаких теперь не было обстоятельств, которые его остановили бы. Только стоя в очереди к окошку регистратуры, Ева Гринева была, конечно, на всю больницу одна. Георгий сообразил, что к ней могут ведь и не пустить совершенно постороннего человека. Да и пускают ли вообще посетителей в такие больницы? Это же что-то вроде роддома. К тому же у него не оказалось с собой обязательных тапочек, и пришлось навязывать на сапоги полиэтиленовые пакеты, за которыми он сбегал в ближайший магазин. Но, к его удивлению, пропуск ему выписали мгновенно. Правда, когда Георгий поднялся на второй этаж, где, если верить вывешенному рядом с регистратурой списку находилась Евина палата, его тут же отправили этажом выше. — И куда вы все подевались? — Махнула полненькая круглолицая медсестричка, сидевшая за столом в коридоре. Просто чума, они, родственники. То толпой ходят по сто раз в день, то как корова их языком слезала. «Ну, разве так можно?» — укоризненно сказала она, впрочем, поглядывая на Георгия с кокетливым интересом. «Да я вообще-то в первый раз», — пробормотал он. «Не объясняет же ей было, что он и сам не прочь узнать, куда все подевались». — А разве что-нибудь случилось? — Он еще спрашивает, — возмутилась медсестричка. — Конечно, случилось. Родила же она. Сегодня ночью родила. Или это, по-вашему, не событие? — По-моему, событие, — оторопело кивнул Георгий. — Но я же... Посмотрела бы я, как бы вам понравилось родить, и чтоб ни души родной рядом, — продолжала возмущаться медсестра. «Она и так, можно сказать, мать-героиня, первые роды в таком-то возрасте, да еще раньше времени?» «Безобразие!» — сердито добавила она, неизвестно к чему, относя это определение, к первым родам или к отсутствию в такой момент родственников, но... «Вы не волнуйтесь!» — смягчилась она наконец. Видимо, Георгий выглядел уж очень обалдело. «Все, в общем-то, в порядке» хоть и немножко пораньше, но у нас же здесь все под контролем. Трех мальчишек она родила. Девушка сообщила об этом с такой гордостью, как будто сама родила трех мальчиков. Хотя это, конечно, кошмар. Почему? — не понял Георгий. Да потому что с мальчишками одна морока». Медсестричка даже удивилась его непонятливости. «Ладно, пока маленькие, а потом... Хулиганят, лезут куда зря, и только жди, что в тюрьму сядут». «Ну, может, у нее хорошие будут мальчишки?» Георгий еле сдерживал улыбку. «Ну, почему обязательно в тюрьму?» «А вы ей кто будете?» Наконец поинтересовалась девушка. «Что-то я вас раньше не видела». — Я в первый раз, — повторил он и добавил просительно, — можно я к ней зайду, раз все равно никого получше нету? — Да уж зайдите хоть вы, — засмеялась медсестричка. — Поздравить только не забудьте, а то она, бедная, совсем измучилась. И халат лучше снимите, накиньте просто, а то он у вас на плечах сейчас лопнет. — Идиот! — Мог бы хоть цветы догадаться принести, — подумал Георгий, входя в палату. Палата была отдельная, но такая маленькая, что он даже остановился в дверях, не понимая, как сумеет в ней поместиться. Женщина, которая лежала, точнее полусидела на кровати, посмотрела на него с удивлением. Она была совсем не похожа на Полину ни на брата, светловолосая, светлоглазая. Все они были совсем разные, но вместе с тем Георгий не умел назвать то общее, что сразу чувствовалось в них, таких разных. Да он и вообще не мог сейчас что-либо сравнивать и оценивать. Он видел только, что глаза у этой женщины как звезды в воде, и что при этом она сильно взволнована и немножко встревожена, и немножко испугана. — Здравствуйте, — сказал он, — извините, то есть поздравляю. Он чувствовал себя законченным кретином бестолково торчащим на пороге и несущим полную чушь, и эта женщина должна была, конечно, немедленно послать его куда подальше. Но она вдруг улыбнулась, и глаза ее сразу засияли так, что он чуть не зажмурился. Он и представить не мог, что бывает такое сияние. Вы, наверное, и есть — Георгий? — спросила она, садясь повыше и скручивая узлом длинные русые волосы, которые, правда, тут же снова рассыпались по подушке. — А я — Ева. — Ну да, — кивнул он, наконец, протискиваясь в палату. — Я и есть, я и знаю, что вы Ева. — Как удивительно, правда? — спросила Ева. Без тени смущения или недоумения, как будто они о чем-то разговаривали, а потом он вышел на полчасика, а теперь вот вернулся, и они продолжают разговор. Я все-таки не верила, что это когда-нибудь будет, но с ними правда все в порядке? — спросила она, и тревога в ее лице и в глазах стала главной. — Конечно, — кивнул Георгий, хотя понятия не имел, как там обстоит дело с тремя мальчишками. «Ведь меня не стали бы обманывать, правда?» Она посмотрела на него так, словно именно он мог разрешить все ее сомнения. «Они, конечно, родились очень маленькие, но они здоровы, и это даже лучше, что маленькие. Им было легче рождаться». Она говорила все это так просто и доверчиво, что Георгию вдруг стало совсем легко.